«Не тревожь меня!» Амулет все сильнее обжигал ее кожу, и Саша была не в силах это изменить. «Саша!» Хотя голос Генри звучал едва слышно, мальчик находился где-то над ней. Жжение стало таким острым, что Саша едва могла пошевелиться. Она вслепую поползла на четвереньках. «Как же выбраться из тумана?» Ее пальцы погрузились в мох. Вдруг земля содрогнулась, но Саша по-прежнему ничего не видела. «Саша!» Голос Генри стал громче. Ее мысли метались в полном беспорядке. Неужели Генри тоже спрыгнул с дерева? Чтобы помочь ей? Но если он подойдет к Саше, то увидит амулет. С другой стороны... Помощь ей бы не помешала. Еще немного и придется снять горячий амулет. В противном случае был только один шанс. Генри! во все горло закричала она. Я здесь! Здесь! Ее голос поглотил туман. Саша! Ты где? Ты в порядке? Я... Нет! Закричала она искаженным от боли голосом. Наконец, туман выдал очертание Генри. Мальчик полз рядом с ней по земле. «Саша, что случилось?» Он заметил бирюзовый свет на ее шее. «О, понимаю, ты... Ты должна его снять. Он хочет его вернуть, иначе...» «Мне нельзя...» Выдавила Саша. Он не должен его получить. Амулет принадлежит русалкам. Они его пленницы. Я должна их спасти. Ты не можешь спасти всех, в отчаянии вскричал Генри. Отложи амулет. Создатель тумана его найдет, и все будет хорошо. Вам нужно выдержать ваше приключение. Амулет опасен. Саша его больше не слушала. Что-то из сказанного Генри пронзило ее разум. «Он не может его взять, пока я его ношу и охраняю». Саша вдруг осознала, что происходит. Амулет сопротивлялся. Он боролся с создателем тумана. Саша должна была выстоять любой ценой. У нее потемнело в глазах, и она наклонилась вперед. Нет, она не снимет амулет. Что бы ни произошло, она продержится, пока туман не рассеется. «Саша!» Голос Генри превратился в шепот. «Ах, черт возьми! Я вытащу тебя из этого тумана!» Сашу подтянули за ноги и подняли. Невыносимое сжение в груди немного ослабло. Мысли прояснились, и Саша заметила, что Генри тащит ее сквозь густые клубы тумана. Постепенно сверкающая дымка рассеялась, из нее выступили деревья и кусты. Все вокруг заискрилось и заиграло красками, а потом вдруг все кончилось. Спотыкаясь, Генри прошел еще несколько метров и опустил Сашу. Боль и свечение в ее груди утихли. Саша была в растерянности. «Зачем ты это сделал?» — задыхаясь, спросила она. О чем она только думала? Просто взять и прыгнуть в туман. Она уже бросала ему вызов раньше и знала, на что он способен. За его бархатным блеском таилась опасность. «Ну, я бы сказал, что был перед тобой в долгу!» Взгляд Генри скользнул к тому месту над ее сердцем, где совсем недавно виднелось бирюзовое свечение. «Амулет принадлежит мне. Морская царица мне его доверила, и я его не отдам». Генри криво улыбнулся. «Я это уже и сам понял». Некоторое время они молчали. «Ты расскажешь об этом Зорану Цельпетину?» Генри пригладил волосы. «Нет. Повторяю. У меня перед тобой был должок». «Был?» — уточнила Саша. Генри задумчиво кивнул. «Мы квиты». Теперь мне нужно позаботиться о том, как спасти свою шкуру. Глухой удар и громкий шорох заставили ребят обернуться. «Ох!» — донеслось из травы. «Теперь-то я понимаю, почему зайцы не созданы для лазанья». Бэкс, хромая, выползла из-под огромного лепестка. Над ней летел Фрода. В следующий раз, когда возьмете меня с собой на дерево, пожалуйста, не забудьте спустить обратно. Мех у меня, конечно, прочный, но не для таких падений. Саша опустилась на колени перед маленькой спутницей. О, Бэкс, прости, я... Ах, не стоит. Главное, ты нашла Хлою и... Хлоя! Саша вскочила, как ужаленная. Туман рассеялся, а ее подруга как сквозь землю провалилась. «Хлоя!» — закричала Саша. «Мы ее еще не нашли», — пояснил Генри, обращаясь к Бэкс. Саша вертелась на месте, пытаясь сориентироваться. «Откуда взялись эти огромные цветы? Я уверена, что здесь были деревья». «Туман!» — одновременно выпалили Генри и Бэкс. «Еще один секрет мира историй. Это уже не первый случай, когда туман менял парк». «Вы тоже чувствуете этот запах?» — напряженно спросила Саша. «Вонючая смола», — прошептала Бэкс, нервно постукивая задними лапками по земле. Ребята медленно обернулись. На месте буйно цветущего леса простиралась... Гнилое поле. Ель, на которой укрылись Генри и Бэкс, оставалась одним из немногих выживших деревьев. Рядом с ней появилось высоченное растение, в два раза выше Саши. К ним отовсюду склонялись огромные соцветия. «Нам остается только это направление. Мы непременно отыщем дорогу через цветочное поле». Саша шагнула вперед, и цветок развернулся в ее сторону. Он движется. Мы в ловушке, проворчал Генри. Если хотите знать мое мнение, дорога ни в том, ни в другом направлении не выглядит особенно привлекательной. Бэкс встала на задние лапки и принюхалась. Кто-то идет! «Пахнет волком, только мельче!» «Волк?» — встревоженно воскликнула Саша. «Значительно меньше!» Бэкс беспокойно скакала на месте. «Подожди минутку, здесь пахнет!» Из-под цветка прямо в руки Саши прилетела плюшевая пуля. «Гав, гав, гав!» «Жемчужинка!» — Саша похолодела. «Жемчужинка!» «Где Хлоя? Почему ты не с ней?» «Вероятно, случилось что-то плохое. Маленькая собачонка никогда бы не оставила Хлою одну». Жемчужинка продолжала безостановочно лаять. «Она просит следовать за ней», — предположил Генри. «Чего же ты ждешь? Бежим!» Саша рванула сквозь кусты следом за жемчужинкой. Фродо взволнованно порхал над ними, а потом понесся над извивающимися цветками со скоростью реактивного самолета. Бэкс спешила за ними широкими прыжками и старалась не отставать. Растения двигались все более энергично. Листья и травы хлестали ее по лицу, но Саша об этом не думала. Все, чего ей хотелось, это найти Хлою. Ай! Услышала она за спиной ругань Генри. «Вы там живы?» Уши жемчужинки развивались во время бега. Она ловко нырнула под покрытый мхом ствол, перепрыгнула ручей и остановилась. Саша, затаив дыхание, встала рядом. Цветы напротив них раскачивались так сильно, что протиснуться под ними не представлялось возможным. «Аф-аф-аф!» «Хлоя!» В отчаянии воскликнула Саша. «Саша!» С другой стороны цветочного моря донеслись хриплые рыдания. Саша с облегчением перевела дух. Хлоя была где-то рядом. Однако, судя по рыданиям, она находилась в тяжелом положении. Жемчужинка как будто это знала и, сломя голову, неслась к хозяйке, не глядя по сторонам. «И очень зря». Покачивающийся цветок резко опустился, и его чаша ударилась о землю. «Жемчужинка, не надо!» — закричала Саша. «Берегись!» Саша с ужасом наблюдала за тем, как лепестки раздвинулись, обнажив острый шип. Створки чаши захлопнулись, земля вздыбилась, и жемчужинка чудом увернулась в последний момент. «Помогите!» — прокричала Хлоя. Растение поднялось, готовое перейти к следующей атаке. И Саша, недолго думая, воспользовалась шансом. Она бросилась на землю и, извиваясь, поползла среди цветков, которые раскачивались и так и норовили ухватить свою жертву. Она откатилась в сторону и вскочила на ноги. «Слишком поздно!» Растение бросилось на нее, и Саша закрыла глаза, чтобы уберечь их от острых шипов. Но ничего не произошло. Она медленно открыла глаза. «Нет!» — закричала она. В когтях цветка уже висела одна неподвижная фигурка. Хлоя!